Голова 1415. Дао Тело Безбрежных Просторов. Нависавшее над половиной планеты звёздное небо задрожало, когда безграничная энергия неба и земли устремилась к гигантскому треножнику. Все семь парагонов, включая старика в пурпурном халате, скривились, о безумных тратах культивации за последние три месяца можно было не упоминать. Практически все целебные растения, имевшиеся в их распоряжении, сожжал треножник, тем не менее тело Манхао до сих пор не восстановилось. «Яма! В треножнике не трупа какая-то бездонная яма!» Их сердца нестерпимо болели, однако глава школы, находившаяся в глубинах планеты, не проронил ни слова, поэтому у них не нашлось повода остановиться. Несмотря на боль в груди, они продолжали. Манхао, с другой стороны, был очень доволен. Его раны заживали, изъяны исправлялись. Он чувствовал себя как рыба, которая вернулась обратно в воду. И всё же он не мог позволить зря пропасть такому количеству энергии неба и земли, не говоря уже о легендарных целебных травах, который давным-давно исчезли с просторов мира, горы и моря. Всё это время его перекраивали заново. Физическое тело становилось сильнее, культивация росла. Поглощая энергию неба и земли, и ценные материи, бронзовая лампа разгоралась всё ярче. Усиление лампа помогало трансформированию Манхао, делая его сильней. С каждым днём тело Манхао всё больше подходило в качестве идеального сосуда для бронзовой лампы. Раньше оно лучше всего подходило для 33 ламп души, На входе нынешней трансформации оно перестраивалось, чтобы управлять силой одной бронзовой лампы. Для этого требовалось полностью переделать все меридианы ЦИ. Свет бронзовой лампы прокладывал внутри него новые меридианы ЦИ, а с ними и кровеносные сосуды, по которым сердце гоняло кровь все быстрее и быстрее. Был затронут каждый уголок тела, отчего оно начало сверкать, как драгоценный камень. В этом блеске было что-то неуловимо древнее, словно этот драгоценный камень был впервые огранен в стародавние времена. Его переполняло хаотичное первобытное Дао, оно пронизывало каждый аспект его плоти и крови. Тело стало ощущаться намного древнее и приобрело некую многовековую ауру, при этом внешне он выглядел совсем молодым. Пока Манхао трансформировала бронзовую лампу, под половиной планеты находилось алое море. Такой цвет оно получило не из-за крови, а в результате невероятной концентрации сил стихийного огня. В этом море алого пламени на огромном черепошьем панцире в позе лотоса сидел старик, Этот панцирь, похоже, запечатывал нечто, заключённое под морем пламени. Огонь то и дело взвивался вверх, а иногда из моря ударили лучи света, словно запечатанное нечто пыталось вырваться из своего сдачения. Бледный, как мел, старик изо всех сил пытался поддерживать сдерживающую печать. Он был настолько сосредоточен на задаче, что совершенно не замечал творящегося снаружи и, соответственно, не знал о последних событиях. Реликвия предков под толщей огненного моря проявляла небывалую активность, чего за ней раньше не водилось. В прошлом она изредка входила в активную фазу, да и то всего лишь на несколько дней. Сейчас же она никак не могла успокоиться уже несколько месяцев. Тем временем на поверхности планеты Манхау продолжал поглощать лекарственные отвар и энергию. Его древняя аура стала ещё заметней. Теперь даже звёздное небо над ним кром крокотало, а потом эти невидимые волны перекинулись и на остальную планету безбрежных просторов. Небеса дрожали, облака клубились. И издали это напоминало слои с постоянно искривляющихся смерчей, образовавшихся над планетой безбрежных просторов. Брат-сестрой по имени Йонь Шань и Йонь Фэн ничего этого не видели, но если бы могли, то Йонь Фэну это бы напомнило увиденное на летающем челноке. С единственной разницей, челнок был крошечным транспортным средством, тогда как планета была гигантских размеров. Посещавшие планету за последние месяцы гости чувствовали, будто творилось нечто странное особенно две последних недели, во время которых искажавшие пространство смерчи появились снаружи планеты. Тело любого, кто неосторожно приближался к ним с огромной скоростью усыхало, одного этого хватило, чтобы люди обходили их стороной. Это повлияло даже на туман безбрежных просторов, тот тоже пришёл в движение. Постепенно странная аномалия расползалась всё дальше. Если бы кто-то мог посмотреть на безбрежные просторы с невообразимой высоты, то он бы увидел, что все планеты безбрежных просторов напоминала гигантскую чёрную дыру. Её окружал медленно вращающийся водворот, который с каждым днём становился только шире. В безбрёжных просторах множество причудливых сущностей не могли подавить дрожь. Глядя в сторону планеты безбрежных просторов, они чувствовали, будто там медленно пробуждается нечто ужасающее. Ещё два месяца спустя семеро парагонов с девятью эссенциями находились на грани срыва. Они изо дня в день использовали всю свою культивацию и отправили в треножник практически все свои ценные материи. И после стольких трудов и жертв тело Манхау по-прежнему выглядело сморщенным, невооружённому глазу был виден лишь минимальный прогресс. «Проклятие! Что это за штука? Как мёртвое тело может поглотить такое количество ресурсов? В треножник отправлялись только самые ценные редкие материи. Как такое вообще возможно? Уже слишком поздно причитать и жаловаться. Остался последний рывок, и тело будет восстановлено. В противном случае все наши усилия пропадут зря» семь парагонов отбестили заскишта зубами, зная о пословице, а седла в тигра уже трудно спештся. с помощью нефритовых табличек они заслали приказы. вскоре с центральных областей школы к ним начали слетаться лучи света. И вновь в треножник посыпались ценные материи. Это побег драконалиста во всей школе у нас его наберётся не больше 350 грамм. Зачем ты вообще принял шишку божественной хвои? Ладно ладно! сердца парагонов сжимались от боли За каких-то шесть месяцев ценные ресурсы и материи, на сбор которых они потратили многие годы, безвозвратно исчезли в гудящем треножнике. Усохшее тело Манхао внутри постепенно возвращалось к своему первоначальному состоянию, однако он всеми силами пытался замедлить этот процесс. В каком-то смысле он тоже находился под серьёзным давлением, его тело становилось крепче, культивация росла, постепенно всё стабилизировалось. Среди брошенных в треножник драгоценных материй некоторые могли считаться эссенциями всего сущего. Когда они растворялись во лбу Мэнхао, метки заговоров наполнила дополнительной силой санкции. Его тело было полностью перестроено, оно пережило настоящую трансформацию. Манхао невольно присвистнул. «Долго это не сможет продолжаться. Эти парагоны совсем спятили. Они засыпают сюда столько всего, что даже бронзовая лампа не справляется». Прошло ещё две недели, у семерых парагонов в душе бушевало настоящее пламя ярости вновь пришлось запустить руку в закрома Школы Безбрежных Просторов. К этому моменту начала тускнеть даже энергия неба и земли в звёздном небе. Наконец, семеро парагонов не выдержали. «Проклятье! Сдаюсь! Так, я сейчас скрою его и выясню, в чём дело!» «Это точно не практик и точно не Манхао! Я проверил биографию Манхао, он гарантированно был практиком!» «Это не практика, какой-то ненасытный зверь! Я тоже сдаюсь!» Семеро парагонов больше не могли это терпеть и бросились к треножнику. Не успели они долететь до него, как изнутри раздался громоподобный грохот. Энергия неба и земли прекратила стекаться к треножнику, а лекарственный отвар внутри перестал кипеть. Потом Манхао медленно взмыл из дрожащего треножника и завис в воздухе. От него исходило невероятное давление, которое заполонило всю планету, а потом перекинулось на звёздное небо над планетой безбрежных просторов, окрасив его в разные цвета. В этот момент искажавшееся пространство разошлось далеко за пределы планеты Безбрежных просторов. С рокотом туман, круживший в водоворотах, затронул множество других регионов. Множество существ дрожали от страха. Некоторые древние сущности, с которыми не хотела связываться даже школа Безбрежных просторов, пробудились от сна и изумлённо посмотрели вверх. Да, у тела Безбрежных просторов! С рокотом все Безбрежные просторы закружились в титанических размерах водовороте, Несколько невероятных аур поднялась с континента бессмертного бога. Они со смесью шока и небывалой серьёзностью посмотрели куда-то вдаль. Нечто похожее произошло и в мире дьявола. Несколько потоков божественного сознания тоже с недоверием устремили свой взгляд вдаль. В завихрении зелёного гроба крылья бабочки затрепетали, когда немного тумана безбрежных просторов вошло в мир бабочки. Его почувствовало множество людей, на вершине высочайшей горы по щекам сюицин застроились слёзы. «Я только что почувствовала...» С улыбкой прошептала она. «Ты где-то там...» Пока в безбрежных просторах творились эти невероятные события, на половине планеты Манхау парил в воздухе. Все окружавшие треножник ученики не сводили с него глаз, вокруг него витал пьянящий аромат трав, а само тело, казалось, было вырезано из драгоценного камня. Черты его лица остались прежними, но на фундаментальном уровне он полностью изменился... Любой, кто смотрел на него, видел самое совершенное сокровище в мире. Что до семерых парагонов с девятью санкциями, они подошли поближе и с блеском в глазах принялись изучать Манхао.